Глава 34. Неожиданно я был освобожден от своего каторжного труда благодаря встрече с товарищем, ожидавшим своей очереди на медицинский осмотр обязательный в заведении. Он сообщил мне, что теперь я вне опасности так как командир эскадры, подполковник Амель, не только отказался сообщать о моем исчезновении, но, кроме того, упрямо и вопреки всему заявлял, что мне нельзя приписать попытку угона самолета по той причине, что я никогда не приземлялся в Северной Африке на борту какого-то бы ни было самолета его эскадры. Благодаря такому заявлению, за которое я выражаю здесь признательность этому офицеру, Я не был объявлен дезертиром, моей матери не пришлось волноваться, и полиция прекратила свои поиски. Однако новое, хоть и благоприятное стечение обстоятельств, все же не позволяло мне всплывать на поверхность и загоняло в подполье. Поскольку я оказался без гроша, оставив все, что у меня было, в руках мамаши Зубеды, то я одолжил у своего товарища на билет автобусом до Касабланки, рассчитывая проскользнуть на борт отплывающего судна. Однако я не мог смириться с тем, чтобы оставить Микнес стаянно ненаведавшись на авиабазу. Вы, вероятно, уже заметили, что я нелегко расстаюсь с тем, что мне дорого, и мысль оставить в Африке свою кожаную куртку была мне невыносима. Никогда еще она не была мне так необходима, как в эту минуту. Она была привычной защитной оболочкой, панцирем, вселявшим в меня чувство безопасности и неуязвимости. Она придавала моему силуэту суровость, решительность и внушала опасения тем, кто решился бы меня тронуть. Иными словами, позволяла оставаться незаметным. Но мне уже не суждено было ее увидеть. Прибыв на место и войдя в свою бывшую комнату, Я нашел только сиротливо торчавший гвоздь. Куртка исчезла. Я опустился на кровать и расплакался. Не знаю, как долго я рыдал, глядя на опустевший гвоздь. Теперь у меня отняли действительно все. Наконец, в состоянии полного нервного и физического истощения, я заснул и проспал шестнадцать часов, проснувшись в той же позе, поперек кровати в надвинутой на глаза фуражке. Приняв ледяной душ, я вышел из лагеря, надеясь остановить автобус до Касабланки. На пути меня ждал приятный сюрприз. Мне повстречался странствующий торговец, у которого среди прочих лакомств были... И соленые огурцы. Вот оно, долгожданное подтверждение того, что всесильная любовь хранительницы не оставила меня. Усевшись на обочине, я позавтракал в раз, уничтожив полдюжины огурцов. Мне стало легче». Греясь на солнышке, я колебался между желанием продолжить дегустацию и сознанием того, что в такой трагический момент, в каком находится Франция, необходимо проявлять стоицизм и сдержанность. Я с трудом заставил себя распрощаться с торговцем и с его банками, мысленно подумав, будь у него дочь, я бы женился на ней. Я ясно представил себя в роли продавца соленых огурцов рядом с любящей, преданной подругой и трудолюбивым и признательным тестем. На меня нахлынуло такое чувство нерешительности и одиночества, что я чуть было не пропустил свой автобус. Но я все же остановил его под воздействием внезапного прилива сил, прихватив с собой солидный запас огурцов, завернутых в газету, и вошел в автобус, прижимая к сердцу своих верных друзей. Да чего же детство сильно во взрослом человеке? Я сошел в Касабланке на площади Франции и тут же встретил двух курсантов летной школы, офицеров Форсана и Делиго, которые тоже искали оказии в Англию. Мы решили объединить наши усилия и целый день скитались по городу. Вход в порт охранялся жандармами. А на улицах нам не встретился ни один поляк. Последний английский военный корабль, должно быть, давно ушел. К одиннадцати вечера мы в отчаянии собрались под газовым фонарем. Я ослабел духом. Я мысленно говорил себе, что сделал все, что мог, и что перед невозможным все бессильно. В то же время я чувствовал какой-то подвох. Во мне проснулся фатализм азиатской степи и нашептывал мне ядовитые слова. Или же существует судьба, которая решает все, или же ничего не существует, и нам остается только забиться в угол и махнуть на все рукой. Если меня действительно хранит светлая и праведная сила, что ж, ей остается только проявиться. Мама всегда рассказывала мне о моих будущих победах и лаврах, в общем, давала мне некоторые обещания. Вот пусть теперь сама и выпутывается. Не знаю. Как ей это удалось? Но я вдруг увидел непонятно откуда взявшегося и направлявшегося ко мне бравого польского капрала. Мы бросились ему на шею. Это был первый капрал, которого я поцеловал. Он сообщил нам, что грузовое британское судно «Окрест», вывозящее контингент польских войск из Северной Африки, ровно в полночь поднимет якорь. И добавил, что сошел на берег, чтобы купить кое-какой провизии для улучшения рациона. По крайней мере, так он думал. Я-то знал, какая сила заставила его покинуть корабль и привела к газовому фонарю, освещавшему нашу грустную компанию. Видно, артистическая натура моей матери, которая всегда и нередко трагически заставляла ее строить наше будущее по канонам поучительной литературы, аналогично продолжала сказываться и во мне. И в то время, еще не сдавшись, я упрямо пытался разглядеть вокруг, в самой жизни, некое творческое начало, которое бы счастливо изменило нашу судьбу. И так Капрал подвернулся как нельзя кстати. Фарсан одолжил у него куртку, далеко фуражку. Что же касается меня, то, будучи по известной причине без куртки, я шел и язычно отдавал по-польски команды своим спутникам. Мы беспрепятственно прошли кордон жандармов, охранявших портовые ворота исходни, И поднялись на борт, правда, благодаря двум дежурным офицерам, которым я объяснил наше положение в нескольких драматических и доходчивых фразах на прекрасном языке Мицкевича. Специальная связная миссия. Уинстон Черчилль. Капитан из Мезон Второй отдел. Ночь мы безмятежно провели в угольном бункере, убаюканные мечтами о неслыханной славе. К сожалению, как раз в тот момент, когда я въезжал в Берлин на белом коне, меня разбудил горн. Настроение у нас было приподнято и даже переходило в пафос. Верные союзники англичане ждали нас с распростертыми объятиями. Мы сообща поднимем наши шпаги и кулаки против ненавистных богов, полагающих, что человека можно победить, и, подобно классическим защитникам чести, отметим лица этих сатрапов шрамами в память о нашем благородстве. Мы прибыли в Гибралтар как раз в момент возвращения британского флота, который только что с честью потопил нашу лучшую эскадру в Мерсель-Кибире. Представьте себе, что означала для нас эта новость. Последняя надежда нанесла нам удар ниже пояса. В чистом искрящемся небе, где Испания смыкается с Африкой, мне было довольно поднять голову, чтобы увидеть нависшую надо мной гигантскую массу Тоташа, -то бога глупости. Широко расставив ноги, он стоял на рейде в синей воде, которая едва доходила ему до колен, запрокинув голову и держась за бока, и сотрясал небо раскатами смеха, надевши по случаю фуражку английского адмирала. Потом я вспомнил о матери... Я представил себе, как она выходит на улицу, направляясь бить стекла британского консульства в Ницце на бульваре Виктора Гюго. Седая, в шляпе надетой на бок, с сигаретой во рту и с тростью в руке, она призывает прохожих присоединиться к ней и выразить свое возмущение. В силу этих причин, не желая больше оставаться на борту английского судна, И, заметив на рейде сторожевой корабль под трехцветным флагом, я разделся и нырнул в воду. Я был в полной растерянности и, не зная, на что решиться и как быть, инстинктивно бросился к национальному флагу. Пока я плыл, мне впервые в жизни пришла в голову мысль о самоубийстве. Но я из породы непокорных и никому не подставляю левую щеку. И посему... Я решил прихватить с собой в небытие английского адмирала с успехом завершившего бойню в Мерсель-Кибире. Проще всего было бы потребовать у него аудиенции в Гибралтаре и разрядить свой револьвер в его медали, предварительно сделав ему комплименты. Потом я с удовольствием дал бы себя расстрелять. Мне льстило, что при этом будет присутствовать целый взвод. Я бы очень хорошо смотрелся на таком фоне». Мне предстояло проплыть два километра, и пока я плыл, я освежился и слегка успокоился. В конце концов, я буду сражаться не за Англию. Удар ниже пояса, который она нанесла нам, был непростителен, но, по крайней мере, он ясно показал, что она намерена продолжать войну. Я решил, что сейчас не время менять свои планы — и что я должен переправиться в Англию, не обращая внимания на англичан. Тем временем я был уже в двухстах метрах от французского судна, и прежде чем пускаться в обратный путь, мне надо было передохнуть. Итак, плюнув в небо, я всегда плаваю на спине, я отделался от британского адмирала лорда Мерсель Кибира и продолжал плыть в сторону сторожевого катера. Подплыв к трапу, я вскарабкался на борт. На мостике сидел сержант ВВС и чистил картошку. Он ничуть не удивился, когда я голый вышел из воды. После того, как Франция проиграла войну, а Великобритания потопила союзный флот, вас уже ничто не могло удивить. — Все в порядке? — вежливо спросил он. Я обрисовал ему ситуацию и в свою очередь узнал, что Катер направляется в Англию с дюжиной сержантов ВВС на борту, чтобы присоединиться к генералу Деголю. Мы единодушно прокляли позицию британского флота, также единодушно рассудив, что англичане будут продолжать войну, а главное откажутся подписывать перемирие с немцами. Сержант Канепа, позднее полковник Канепа участник движения сопротивления, кавалер, уже не раз упоминавшегося мной ордена почетного легиона, через восемнадцать лет погибший в Алжире, без передышки сражаясь на всех фронтах, где Франция проливала свою кровь, вот этот самый сержант Канепа предложил мне остаться на борту, желая избавить меня от плавания под британским флагом, и заявил, что он тем более рад, если я останусь, так как у них будет на одного рекрута больше для чистки картошки. Я со всей важностью отнесся к столь новому и неожиданному предложению и решил, что, несмотря на свое негодование по отношению к англичанам, я все же скорее предпочту плавание под их флагом, чем займусь хозяйственными делами, столь чуждыми моей поэтической натуре. Поэтому я дружески помахал ему рукой и опять погрузился в волны. Плавание от Гибралтара до Глазга продолжалось 17 дней, и за это время я обнаружил, что на борту находились и другие французские дезертиры. Мы познакомились. Среди них был Шату, которого потом сбили над Северным морем, Жантий, которому суждено было пасть вместе с его Харрикейном, сражаясь против десятерых, Лустро, погибший на Крите, братья Ланже, Младший из которых был моим пилотом, пока не погиб от удара молнии в самолет над Африкой, а старший по-прежнему жив. Мильский Латур, которому пришлось поменять фамилию на Латур Прангард, и который рухнул вместе со своим бофайтером, кажется, на побережье Норвегии. Рабинович из Марселя, он же Олив, убитый во время тренировочного полета. Шарнак, рухнувший вместе с бомбами на Рур невозмутимый Стоун, который летает и по сей день, и другие, большей частью с вымышленными именами, чтобы обезопасить свои семьи, оставшиеся во Франции, или стремившиеся забыть прошлое. Но из всех бунтовщиков, находившихся на борту окреста, мне особенно запомнился один, чье имя всегда всплывает в памяти, когда меня одолевают сомнения и отчаяния. Его звали Букияр, И в свои тридцать пять он казался намного старше нас. Роста, скорее малого, слегка сутулый, в своем вечном берете, с карими глазами на вытянутом приветливом лице. За его мягкостью и спокойствием скрывалось пламя, которое порой превращает Францию в одно из самых ярко освещенных мест на земле. Он был первым французским асом, сражавшимся в Англии, пока не погиб после своей шестой победы, и двадцать летчиков на командном пункте, не отрывая глаз от черной глотки громкоговорителя, слушали, как он пел куплет известной французской песенки, покуда не раздался взрыв. Вот и теперь, когда я царапаю эти строки на берегу океана, шум которого поглотил столько криков о помощи и столько брошенных ему вызовов, эта песня сама собой подступает к моим губам, и голос друга помогает воссоздать прошлое. Я вновь вижу его рядом, живым и улыбающимся. Лишь необъятности биксура дано вместить мои чувства к нему. В Париже... Нет улицы, названной его именем, но для меня любая улица Франции носит его имя.